«Рассказ, Кадруса. «Прежде всего, — сказал Кадрус, я должен просить вас, господин Аббат, дать мне одно обещание». «Какое?» — спросила Бат. «Если вы когда-нибудь воспользуетесь сведениями, которые я сообщу, то никто не должен знать, что вы получили их от меня, люди» о которых я буду говорить богаты и могущественны и если они дотронутся до меня хоть пальцем то раздавят меня как стекло «Будьте спокойный друг мой сказала бат я священник и тайны умирают в моей груди Помните, что у нас нет другой цели, как только достойным образом исполнить последнюю волю нашего друга. Говорите, не щадя никого, но и без ненависти. Говорите правду, только правду. Я не знаю и, вероятно, никогда не узнаю тех людей, о которых вы мне расскажете. К тому же я итальянец, а не француз принадлежу Богу, а не людям. Я возвращаюсь в свой монастырь, из которого вышел единственно, чтобы исполнить последнюю волю умершего». Эти убедительные доводы, по-видимому, вселили в кадруса немного уверенности. «В таком случае я хочу...» Я должен разуверить вас в этой дружбе, которую бедный Эдмон считал такой искренней и верной. Прошу вас начните с его отца, сказала Бат. Эдмон много говорил мне о старике. Он питал к нему горячую любовь. Это печальная история, сказал Кадрус, качая головой. Начало вы верно знаете. Да, отвечала Бат. Эдмон рассказал мне все, что было до той минуты, когда его арестовали в маленьком трактире в окрестностях Марселя. — В резерве. Я как сейчас все это вижу. Ведь это был чуть ли не день его обручения. — Да, и обед весело начавшийся кончился печально. Вошел полицейский комиссар с четырьмя солдатами и арестовал Дантеса. «На этом и кончаются мои сведения», — сказал священник. «Дантес знал только то, что относилось лично к нему, потому что он никогда уже больше не видел никого из тех, кого я вам назвал, и ничего о них не слыхал». «Так вот, когда Дантеса арестовали...» Господин Моррель поспешил в Марсель, чтобы узнать, в чем дело, и получил очень грустные сведения. Старик-отец возвратился домой один, рыдая, снял с себя парадное платье, целый день ходил взад и вперед по комнате и так и не ложился спать. Я жил тогда под ним и слышал, как он всю ночь ходил по комнате. Признаться, я и сам не спал. Горе несчастного отца очень меня мучило, и каждый его шаг разрывал мне сердце, словно на самом деле наступал мне на грудь. На другой день Мерседес пришла в Марсель просить господина Девильфор о заступничестве. Она ничего не добилась, но заодно зашла проведать старика. Увидев его таким мрачным и унылым, и узнав, что он не спал всю ночь и ничего не ел со вчерашнего дня, она хотела увезти его с собой, чтобы позаботиться о нем, но старик ни за что не соглашался. «Нет, — говорил он, — я не покину своего дома. Мой бедный сын любит меня больше всех на свете. Если его выпустят из тюрьмы, он прибежит первым делом ко мне. Что он скажет, если не найдет меня дома?» Я слышал все это, стоя на площадке лестницы, потому что очень хотел, чтобы Мерседес уговорила старика пойти с нею. Его беспокойные шаги, весь день раздававшиеся над моей головой, не давали мне ни минуты покоя. «Разве вы сами не заходили к старику, чтобы его утешить?» — спросил священник. «Ах, господин Аббат!» — отвечал кадрус. «Можно утешать того, кто ищет утешение, а он его не искал». При том же право не знаю, почему, но мне казалось, что он не хочет меня видеть. Впрочем, однажды ночью, услышав его рыдание, я не выдержал и поднялся наверх. Но когда я подошел к двери, он уже не плакал, а молился. Таких он только не находил, красноречивых слов и жалобных выражений, я вам и сказать не могу, господина Батка. Это было больше, чем молитва, больше, чем скорбь, и так как я не святоша и не люблю иезуитов, то я сказал себе «Счастье мое, что я один, и что Бог не дал мне детей». «Если бы я был отцом и чувствовал такую скорбь, как этот несчастный старик, то, не находя в памяти и в сердце всего того, что он говорит Господу Богу, я бы примехонько пошел и бросился в море, чтобы уйти от страданий». «Бедный отец», — прошептал священник, — С каждым днем он все больше уединялся. Часто господин Моррелли и Мерседес приходили навестить его, но дверь его была заперта. Я знал, что он дома, но он не отвечал им. Однажды, когда он против своего обыкновения принял Мерседес, и бедную девушку сама в полном отчаянии пыталась подбодрить его, он сказал, «Поверь мне, дочь моя, он умер, Не нам его ждать». А он нас ждет? Мне хорошо, потому что я много старше тебя, и, конечно, первый с ним встречусь. Как бы человек ни был добр, он перестает навещать людей, на которых тяжело смотреть». Кончилось с тем, что старик Дантес остался в полном одиночестве. Я больше не видел, чтобы кто-нибудь поднимался к нему, кроме каких-то неизвестных людей, которые время от времени заходили к нему и затем потихоньку спускались с узлами. Я скоро догадался, что было в этих узлах. Он продавал мало-помалу все, что имел для насущного хлеба. Наконец бедняга дошел до своего последнего скарба. Он задолжал за квартиру. Хозяин грозился выгнать его. Он попросил подождать еще неделю, и тот согласился. Я знаю это от самого хозяина. Он зашел ко мне, выходя от старика. После этого я еще три дня слышал, как он по-прежнему расхаживает по комнате. Но на четвертый день я уже ничего не слыхал. Я решил зайти к нему. Дверь была заперта. За мощную скважину я увидел его бледным и изнуренным, и подумал, что он захворал. Я уведомил господина Морреля и побежал за Мерседес. Оба тотчас же пришли. Господин Моррель привел с собой доктора. Доктор нашел у больного желудочно-кишечное воспаление и предписал ему диету. Я был при этом господин Абат. и никогда не забуду улыбки старика, когда он услышал, Это предписание. С тех пор он уже не запирал двери. У него было законное основание не есть. Доктор предписал ему диету. У Аббата вырвался подавленный стон. «Ой, рассказ вас занимает, господин Аббат?» — спросил кадрус. «Да», — отвечал Аббат. «Он очень трогателен». Мерседес пришла во второй раз». Она нашла в нем такую перемену, что, как и в первый раз, хотела взять его к себе. Господин Моррель был того же мнения и хотел перевести его силой, но старик так страшно кричал, что они испугались. Мерседес осталась у его постели, а господин Моррель ушел, сделав ей знак, что оставляет кошелек с деньгами на камине. А старик, вооруженный докторским предписанием, ничего не хотел есть. Наконец, после девятидневного поста он умер, проклиная тех, кто был причиной его несчастья. Он говорил, Мерседес, если вы когда-нибудь увидите Эдмона, скажите ему, что я умер, благословляя его. Аббат встал, прошелся два раза по комнате, прижимая дрожащую руку к пересохшему горлу, и вы полагаете, что он умер? «С голоду, господин Аббат, с голоду!» — отвечал Кадрус. «Я в этом так же уверен, как в том, что мы с вами христиане!» Аббат судорожно схватил наполовину полный стакан с водой, выпил его залпом и с покрасневшими глазами и бледным лицом снова сел на свое место. «Согласитесь, что это большое несчастье!» — сказал он глухим голосом. «Тем более, что не Бог, а люди тому причиной!» «Перейдемте же к этим людям», — сказал Аббат. «Но помните», — добавил он почти угрожающим голосом, «что вы обязались сказать мне все». «Так что же эти люди, которые умертвили сына отчаянием отца голодом?» «Двое его завистников, один из-за любви, другой из чистолюбия, Фернан и Данглар». До чего довела их зависть, говорите? Они донесли на Эдмона, что он бонапартийский агент. Но кто из них донес на него? Кто подлинный виновник? Оба господина Бат, оба. Один написал письмо, другой отнес его на почту. А где было написано это письмо? В самом резерве накануне свадьбы. Так и есть, прошептала Бат. О, Фария, Фария, как ты знал людей и их дела? Что вы говорите? Спросил Кадрус. Ничего, отвечала Бат, продолжайте. Данглар написал донос левой рукой. Чтобы не узнали его почерка, Фернан отнес на почту. Но и вы были при этом, воскликнул вдруг Бат. Я... Отвечал удивленный кадрус. «Кто вам сказал, что я был при этом?» Бат увидел, что зашел слишком далеко. «Никто не говорил», — сказал он. «Но чтобы знать такие подробности, нужно было быть при этом». «Вы правы», — сказал кадрус глухим голосом. «Я был при этом». «И вы не воспротивились этой гнусности», — сказал Бат. «Тогда вы их сообщник». «Господин Абат отвечал Кадрус, — «они напоили меня до того, что я почти совсем лишился рассудка. Я видел все, как в тумане. Я говорил им все, что может сказать человек в таком состоянии, но они отвечали мне, что это только шутка с их стороны, и что эта шутка не будет иметь никаких последствий. Но на следующий день, сударь, на следующий день вы увидели...» что она все же имела последствия. Однако вы промолчали, хотя были при этом. Вы видели, как арестовали Дантеса? Да, господин Аббат, я был при этом. И хотел говорить, я хотел все рассказать, но Донглар удержал меня. «А если окажется, — сказал он мне, — что он виновен, что он в самом деле был на Эльбе, и ему поручили передать письмо Бонапартийскому комитету в Париже, если это письмо при нем найдут, то ведь на его заступников будут смотреть, как на его сообщников». Я побоялся в такие времена быть замешанным в политическое дело и промолчал. Сознаюсь, это была подлая трусость с моей стороны, но не преступление. «Понимаю». «Вы умыли руки, вот и все. Да, господин Аббат, — отвечал Кадрус, — и совесть мучит меня за это день и ночь. Клянусь вам, я часто молю Бога, чтобы он простил мне, тем более, что это прегрешение, единственное за всю мою жизнь, в котором я серьезно виню себя, несомненно, причина всех моих бед. Я расплачиваюсь за минуту слабости». «Поэтому-то я всегда говорю Карконте, когда она жалуется на судьбу, молчи, жена, видно, так Богу угодно!» И Кадрус с искренним раскаянием опустил голову. «Ваше чистосердечное признание заслуживает похвалы!» Сказал бат «Кто так кается, тот достоин прощения!» «Несчастью!» — прервал Кадрус. «Эдмон умер, не простив меня!» «Он ничего не знал», — сказал Аббат. «А теперь он, может быть, знает», — возразил Кадрус. «Говорят, мертвые знают все». Наступило молчание. Аббат встал и в задумчивости прохаживался по комнате, потом возвратился на свое место и снова сел. «Вы мне уже несколько раз называли какого-то господина Морреля», — сказал он. «Кто это такой?» Это владелец фараона, хозяин Дантеса. — А какую роль играл этот человек во всем этом печальном деле? — спросила Бат. — Роль честного человека, мужественного и отзывчивого. Он раз двадцать ходатайствовал за Дантеса. Когда возвратился император, он писал, умолял, грозил, так что при второй реставрации его самого сильно преследовали за бонапартизм. «Десять раз, как я вам уже говорил, он приходил к отцу Дантеса с намерением взять его к себе, а накануне, или за два дня до его смерти, как я тоже вам уже говорил, он оставил на камине кошелек с деньгами, из этих денег заплатили долги старика, и на них же его похоронили, так что бедняга мог, по крайней мере, умереть так же, как жил, не будучи никому в тягость, у меня по сей день хранится». Этот кошелек большой, красный, кошелек вязаный. Этот господин Морель жив? спросила Бат. Жив? сказал Кадрус. И верно, небо благословило его. Он богат, счастлив. Кадрус горько усмехнулся. Счастлив. Вроде меня, сказал он. Как господин Морель несчастлив? — счастлив? воскликнула Бат. «Он на краю нищеты, господин Абат, и что еще хуже, ему грозит бесчастье». «Почему?» «Дело в том, — начал Кадрус, — что после двадцатипятилетних трудов, заняв самое почетное место среди марсельских купцов, господин Морель разорен дотла. Он потерял в два года пять кораблей». «Стал жертвой трех банкротств, и теперь вся его надежда на этот самый фараон, которым командовал бедный Дантес. Он скоро должен возвратиться из Индии с грузом Кошениле и Индиго, если этот корабль потонет, как и другие. Господин Моррель погиб. А есть ли у этого несчастного жена дети? Да, у него есть жена» которая все переносит, как святая. У него есть дочь, которая хотела выйти замуж за любимого человека, но теперь родители не позволяют ему жениться на обедневшей девушке. Кроме того, у него есть сын, офицер, но вы понимаете, что все это только усугубляет горе несчастного, а не утешает его. Если бы он был один, он пустил бы себе пулю в лоб и кончено. — Это ужасно, — прошептала Бат. Вот как Господь награждает, добродетель, господин Бат, сказал Кадрус. Посмотрите на меня. Я не сделал ни одного худого дела, кроме того, в чем я вам повинился, и я дошел до нищеты. Мне суждено увидеть, как моя бедная жена умрет от лихорадки, и я ничем не смогу ей помочь. И сам умру с голоду, как умер старик Дантеск. Между тем, как Фернан и Данглар купаются в золоте. Как так? Потому что им повезло, а честным людям никогда не везет. Что же стало с Дангларом, с главным виновником? Ведь он подстрекатель, правда? Что с ним сталось? Он уехал из Марселя. И по рекомендации господина Моррелли, который ничего не знал о его преступлении, Нанялся к одному испанскому банкиру. Во время Испанской войны он занимался поставками на французскую армию и разбогател. Потом он стал играть на бирже и таким образом утроил свой капитал. А потеряв жену, дочь своего банкира, женился на вдове. Госпожа де Наргон, дочери коммергера нынешнего короля, господина де Дессервья, который сейчас в большой милости, Он стал миллионером, его сделали бароном, так что он теперь барон Данглар. У него особняк на улице Монблан, десять лошадей на конюшне, шесть слокеев передней, уж не знаю, сколько миллионов в сундуках. «Вот оно что!» — сказала Бат со странной интонацией. «И что же он счастлив? Счастлив! Кто может это знать?» Счастье или несчастье, про это знают стены. У стен есть уши, но нет языка. Если богатство составляет счастье, тогда англар счастлив, а Фернан? О, Фернану тому еще пуще повезло. Но каким образом мог разбогатеть и выйти в люди бедный каталанский рыбак? Без всяких средств, без образования... Признаюсь, это меня удивляет. Это и всех удивляет. Вероятно, в его жизни есть какая-то тайна, которую никто не знает. Но какими видимыми путями дошел он до большого богатства или до высокого положения? Он дошел и до того, и до другого, господина Бат. И до богатства, и до высокого положения. Так только в сказках бывает. Правда, это похоже на сказку. Да послушайте, и вы все поймете. За несколько дней до возвращения императора Фернан попал в рекруты. Бурбоны не трогали его. Но вернулся Наполеон, был издан указ о чрезвычайном наборе, и Фернану пришлось идти в армию. Я тоже пошел. Но так как я был старше Фернана и только что женился на моей несчастной жене, меня назначили охранять побережье. Фернан тот попал в действующую армию, пошел с полком на границу и участвовал в сражении при Линьи. В ночь после сражения он состоял ординарцем при одном генерале, имевшем тайные сношения с неприятелем. В ту самую ночь генерал должен был перебежать к англичанам. Он предложил Фернану сопровождать его. Фернан согласился, ушел с поста и последовал за генералом. Поступок, за который Фернана предали бы военному суду, если бы Наполеон остался на троне, был вменен ему в заслугу при Бурбонах. Он возвратился во Францию с эпалетами подпоручика. А так как этот генерал, который был в большой милости у короля, не оставлял его своим покровительством, то его произвели в капитаны в 1823 году, во время Испанской войны. То есть в то самое время, когда Данглар пустился в свои первые коммерческие спекуляции. Фернан был родом испанец, а потому он был послан в Мадрид, чтобы узнать, каково настроение умов. Там он встретился с Дангларом, Столковался с ним, обещал своему генералу содействие роялистов в столице и в провинции, заручился от него обещаниями, взял на себя со своей стороны некоторые обязательства, провел свой полк по одному ему известному щельем, охраняемым роялистами, одним словом, оказал в этом кратковременном походе такие услуги» что после взятия Трокадеро его произвели в полковники и наградили офицерским крестом почетного легиона и титулом графа. У, судьба, судьба!» — прошептал абат. «Да, но послушайте, это еще не все. Испанская война кончилась». Длительный мир, который обещал воцариться в Европе, мог повредить карьере Фернана. Одна только Греция восстала против Турции и начала войну за независимость. Общее внимание устремлено было на Афины. Тогда было в моде жалеть и поддерживать греков. Французское правительство, не покровительство им открыто, позволяло, как вам известно, оказывать им частную помощь. Фернан спросил разрешения отправиться в Грецию, продолжая в то же время числиться в армии. Через некоторое время узнали, что граф де Морсер, он носил это имя, поступил на службу к Али Паше в чине генерала-инструктора. Али Паша, как вам известно, был убит, но перед смертью он щедро наградил Фернана». Фернан возвратился во Францию и был утвержден в чине генерал-лейтенанта. «Так что теперь?» — спросил Аббат. «Так что теперь?» — продолжал Кадрус. «Он живет в великолепном особняке в Париже по улице Эльдер номер 27». Аббат хотел что-то сказать. Он остановился в нерешимости. Наконец, сделав над собой усилие, он спросил... А Мерседес, я слышал, что она скрылась». «Скрылась?» — отвечал кадрус. «Да, как скрывается солнце, чтобы утром вновь появиться в еще большем блеске». «Уж не улыбнулось ли счастье ей?» — спросила Бат, иронически усмехаясь. «Мерседес — одна из первых дам парижского света!» — сказал Кадрус. «Продолжайте!» — сказал Аббат. «Я словно слушаю рассказ о каком-то сновидении. Но я сам видел столько необыкновенного, что ваш рассказ не очень меня удивляет. Мерседес сначала была в отчаянии от внезапного удара, разлучившую ее с Эдмоном. Я уже говорил вам о том, как она умоляла господина Девильфора и как преданно заботилась об отце Дантеса. Отчаяние ее усугубило с новой горестью отъездом Фернана в полк. Она не знала об его преступлении и любила его как брата. Фернан уехал, Мерседес осталась одна. Три месяца провела она в слезах. Никаких вестей ни об Эдмоне, ни о Фернане, никого, кроме умирающего от горя старика. Однажды, просидев целый день по своему обыкновению на распутье двух дорог, ведущих из Марселя в Каталаны, она вернулась домой вечером еще более убитой, чем когда-либо. Ни ее возлюбленный, ни ее друг не вернулись к ней ни по одной из этих дорог, и она не получала вестей ни о том, ни о другом. Вдруг ей послышались знакомые шаги. Она с волнением оглянулась, дверь отворилась, и она увидела перед собой Фернана в мундире подпоручика. Хотя она тосковала и плакала не о нем, но ей показалось, что часть ее прежней жизни вернулась к ней. Мерседес схватила Фернана за руки с такой радостью, что он принял ее за любовь. Но это была только радость от мысли, что она не одна на свете. И что, наконец, после долгих дней одиночества видит перед собой друга. И при том, надо бы сказать, что Фернан никогда не внушал ей отвращения. Он не внушал ей любви только и всего. Сердце Мерседес принадлежало другому, этот другой был далеко. Исчез, умер, быть может. При этой мысли Мерседес рыдала и в отчаянии ломала руки, но эта мысль... Которую она прежде отвергала, когда кто-то другой высказывал ее. Теперь сама собой приходила ей в голову. И старый Дантес не переставал твердить ей. Наш Эдмон умер. Если бы он был жив, то возвратился бы к нам. Старик умер, как я вам уже сказал. Если бы он остался жив, то, может быть, Мерседес никогда не вышла бы за другого. Старик стал бы упрекать ее в неверности. Фернан понимал это. Узнав о смерти старика, он возвратился. На этот раз он явился в чине поручика. В первое свое возвращение он не сказал Мерседес ни слова о любви. во второй он напомнил ей, что любит ее. Мерседес попросил у него еще полгода срока на то, чтобы ждать и оплакивать Адмона. — Правда, — сказала Бан с горькой улыбкой, — ведь это составляло целых полтора года. Чего еще может требовать самый страстно любимый человек? И он тихо прибавил по себя слова английского поэта. Непостоянство, имя твое, женщина. Через полгода, продолжал Кадрус, они обвенчались в Акульской церкви. Это та самая церковь, где она должна была венчаться с Эдмоном. Прошептала БАТ, она переменила жениха. Только и всего. Итак, Мерседес вышла замуж, продолжал кадрус. Хотя она и казалась спокойной, она все же упала в обморок, проходя мимо резерва, где полтора года тому назад праздновали ее обручение с тем, кого она все еще любила в глубине своего сердца. Фернан обрел счастье, но не покой. Я видел его в эту пору, он все время боялся возвращения Эдмона. Поэтому он поспешил увезти жену подальше и уехать самому. В каталанах было слишком много опасностей и слишком много воспоминаний. Через неделю после свадьбы они уехали. «Вы когда-нибудь после встречали Мерседес?» — спросил священник. «Да, я видел ее во время Испанской войны в Перпиньяне, где Фернан ее оставил. Тогда она была занята воспитанием сына». Аббат вздрогнул. «Сына?» — спросил он. «Да», — отвечал кадрус, — «маленького Альбера». «Но если она учила сына...» — продолжал Аббат. «Так, стало быть, она сама получила образование». Мне помнит Седмон говорил мне, что это была дочь простого рыбака, красавица, но необразованная. «Неужели он так плохо знал свою невесту?» — сказал Кадрус. «Мерседес могла бы стать королевой господина Бат, если бы корона всегда венчала самые прекрасные и самые умные головы. Судьба вознесла ее высоко». И она сама становилась все выше и выше. Она училась рисованию, училась всему. Впрочем, между нами будет сказано, по-моему, она занималась всем этим только, чтобы отвлечь свои мысли, чтобы забыться. Она забивала свою голову, чтобы не слышать того, чем было полно ее сердце. «Ну, «А теперь со всем этим должно быть покончено», — продолжал кадрус. Богатство и почет, наверное, утешили ее. Она богата, знатна. А между тем, Кадрус остановился, что? спросила Бат. Между тем я уверен, что она несчастлива, сказал Кадрус. Почему вы так думаете? А вот почему. Когда я очутился в бедственном положении, я подумал, не помогут ли мне чем-нибудь мои прежние друзья. Я пошел к Данглару, но он даже не принял меня. Потом я был у Фернана, он выслал мне через лакея сто франков. Так что вы ни того, ни другого не видели? Нет, но графиня де Марсер меня видела. Каким образом? Когда я выходил, к моим ногам упал кошелек, в нем было двадцать пять луидоров, я быстро поднял голову и увидел Мерседес, она затворяла окошко. А господин Девильфор спросила Бат. этот никогда не был моим другом, а я и не знал его вовсе и ни о чем не мог его просить. А не знаете ли вы, что с ним сталось и в чем заключалось его участие в беде, постигшей Эдмона? Нет, знаю только, что спустя некоторое время после того, как он арестовал Эдмона, он женился на мадемуазель де Саймьеран и вскоре уехал из Марселя. Наверное, счастье улыбнулось ему так же, как и остальным. Наверное, он богат, как Данглар, и занимает такое же высокое положение, как Фернан. Вы видите, один только я остался в нищете, в ничтожестве, позабытый Богом. «Вы ошибаетесь, мой друг», — сказал Аббат. «Нам кажется, что Бог забыл про нас, когда его правосудие медлит». Но рано или поздно он вспоминает о нас, и вот тому доказательство. При этих словах Аббат вынул алмаз из кармана и протянул его Кадрусу. «Вот, мой друг», — сказал он, — «возьмите этот алмаз. Он принадлежит вам». «Как мне одному?» — вскричал Кадрус. «Что вы, господин Аббат, вы смеетесь надо мной?» Этот алмаз требовалось разделить между друзьями Эдмона. У Эдмона был один только друг, значит, дележа быть не может. Возьмите этот алмаз и продайте его. Как я вам уже сказал, он стоит пятьдесят тысяч франков, и эти деньги, я надеюсь, спасут вас от нищеты. Господин Абад. Сказал Кадрус, робко протягивая руку, а другою, отирая под градом, катившийся по его лицу. «Господин Абат, не шутите, счастье и отчаянием человека!» «Мне знакомо и счастье, и отчаяние!» «Я никогда не стал бы шутить этими чувствами!» «Берите же!» Но взамен Кадрус, уже прикоснувшийся к алмазу, отдернул руку. Бат улыбнулся. «Взамен!» — продолжал он. — Отдайте мне кошелек, который господин Моррель оставил на камине у старика Дантеса. Вы сказали, что он все еще у вас. Кадрус, все более удивляясь, подошел к большому дубовому шкафу, открыл его и подал аббату длинный кошелек из выцветшего красного шелка, стянутый двумя когда-то позолоченными медными кольцами. Аббат взял кошелек и отдал Кадрусу алмаз. «Вы поистине святой человек, господин Аббад, воскликнул Кадрус. «Ведь никто не знал, что Эдмон отдал вам этот алмаз, и вы могли бы оставить его у себя!» «Ага!» — сказал про себя Аббат. «Сам-то ты, видно, так бы и поступил!» Аббат взял шляпу и перчатки, «Послушайте, — сказал он, — все, что вы мне рассказали, сущая правда. Я могу верить вам вполне. Вот, господин Аббат, сказал Кадрус, — здесь в углу висит святое распятие. Там на комоде лежит Евангелие моей жены. Откройте эту книгу». И я поклянусь вам на ней перед лицом распятия, поклянусь вам спасением моей души, моей верой в Спасителя, что я сказал вам все, как было, в точности, так как ангел-хранитель скажет об этом на ухо Господу Богу в день страшного суда». «Хорошо» сказал Аббат, которого искренность, звучавшая в голосе Кадруса, убедила в том, что тот говорит правду. «Хорошо. Желаю, чтобы эти деньги пошли вам на пользу. Прощайте. Я снова удалюсь от людей, которые причиняют друг другу так много зла». И Аббат, с трудом отделавшись от восторженных излияний Кадруса, сам снял засов с двери, вышел сел на лошадь, поклонился еще раз трактирщику, расточавшему многословные прощальные приветствия, и ускакал по той же дороге, по которой приехал. Обернувшись, Кадрус увидел стоявшую позади него карконту, еще более бледную и дрожащую, чем всегда. «Верно я слышала, — сказала она. — Что? Что он отдал алмаз нам одним? — сказал Кадрус, почти обезумевший от радости. — Да, — «Истинная правда! Алмаз у меня!» Жена посмотрела на него, потом сказала глухим голосом. «А если он фальшивый?» Кадрус побледнел и зашатался. «Фальшивый?» — прошептал он. «Фальшивый! А чего ради он стал бы давать фальшивый алмаз, чтобы даром выманить у тебя твои тайны, балван?" Кадрус, сраженный таким предположением, окаменел на месте. Минуту спустя он схватил шляпу и надел ее поверх красного платка, повязанного вокруг головы. «Мы это сейчас узнаем», — сказал он. «Как? В Букерии ярмарка. Там есть приезжие ювелиры из Парижа. Я пойду, покажу им алмаз. Ты, жена, стереги дом через два часа, я вернусь». И Кадрус выскочил на дорогу, и побежал в сторону противоположную, той, куда направился незнакомец. «Пятьдесят тысяч франков!» — проворчала Карконта, оставшись одна. «Это деньги, но не богатство».